послесловие. Вера в могущество нашего Отечества, мощь советской армии сопровождала нас с детства. А как же иначе? С молоком матери в сознании каждого из нас утвердилось убеждение в том, что в жестокой войне 1941-1945 годов мы победили и за ценой не постояли. Время, говорят, лечит. Да, и от многого, в том числе и от поверхностных взглядов на нашу историю, в частности, на цену победы. Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для большого многонационального государства. В ходе боевых действий, а также на временно оккупированной территории и в концлагерях, Погибли миллионы людей. Нашему государству и народу был нанесён колоссальный материальный и моральный ущерб. И когда речь идет о цене победы, то нельзя все сводить только к боевым потерям. Надо говорить и о миллионах обездоленных детей, жен и других родственников, инвалидов, ушедших из жизни после войны, последствия которые наше общество испытывает до сих пор. Проходят десятилетия, и накануне 70-й годовщины Великой Победы мы по-прежнему не получили ответов на многие вопросы, и они будут продолжать будоражить сознание тех, кому небезразлична наша военная история. К тому же война продолжается. Наивно думать, что она закончилась – с подписанием нацистами акта о капитуляции, но ее продолжение в борьбе за правду. Войну против нашего народа развязали нацистские агрессоры. В обвинительном заключении Нюрнбергского процесса дана точная оценка поведению Германии, войска которые вторглись в пределы нашего Отечества. С первого же дня нацистские захватчики в соответствии с детально разработанным планом, начали осуществлять разрушение городов и сел, уничтожение фабрик и заводов, колхозов и совхозов, электростанций и железных дорог, грабеж и варварское разрушение национальных культурных учреждений народов СССР, музеев, школ, больниц, церквей, исторических памятников, массовый угон советских граждан на подневольную работу в Германию, а также физическое истребление населения, женщин, стариков и детей, особенно русских, белорусов, украинцев и, повсеместно, евреев и цыган. Знакомясь с публикациями многих историков, часто встречаешься с негативной оценкой деятельности органов госбезопасности. На наш взгляд, это является автоматическим перенесением точки зрения событий 1930-х годов на 1940-е годы. Было бы глупо отрицать, что многие негативные стороны деятельности органов НКВД, нажитки, так сказать, сказывались и в работе военных контрразведчиков. Сотрудники НКВД 1940-х годов не могли в корне изменить свое поведение, свои взгляды на борьбу с так называемыми врагами народа в 1941-1942 годах. И тем не менее, вклад чекистов-сотрудников особых отделов НКВД в победу был существенным, неукоснительно выполняя решения высшего политического руководства страны, и тесно взаимодействуя с другими государственными структурами, с командованием фронтов, соединений и частей Красной Армии, при поддержке населения они решали свои специфические задачи. Мероприятия органов военной контрразведки по борьбе с дезертирами, изменниками Родины, с антисоветскими элементами, распространителями провокационных и панических слухов способствовали укреплению политико-морального состояния личного состава действующей армии, повышению боевой готовности частей и соединений советских войск. В начале войны перед военными контрразведчиками не ставилась задача ведения разведывательной работы. Как Красная Армия, так и органы госбезопасности были ориентированы на деятельность в краткосрочном оборудовании вооруженном конфликте. Но уже первые месяцы войны потребовали серьезной корректировки основных направлений деятельности контрразведки. В центре внимания НКГБ и НКВД стали проблемы, вышедшие по своей значимости на первый план. Борьба с паникой, дезертирством и изменой родине, информирование политического руководства страны, И военного командования, охрана тыла действующей армии, борьба с распространителями враждебных слухов и листовок, сохранение военной и государственной тайны и поддержание режима секретности, ликвидация антисоветских организаций и другое. Борьба со шпионажем в первые месяцы войны отошла на второй план. Анализ архивных документов и воспоминаний ветеранов военной контрразведки дают возможность ответить на вопрос, что же мешало более успешному выполнению ими служебных задач? Большие потери личного состава на начальном этапе войны, дезорганизация оперативной работы на фронте и в прифронтовой полосе, отрицательные последствия влияния некачественной работы средств массовой информации, В начале войны они информировали население о героизме советских воинов и тружеников тыла, но о ходе сражений на фронтах сообщения носили, так сказать, приглаженный характер. Недостоверная информация создавала серьезные сложности в работе особых отделов НКВД в действующей армии, порождала слухи и неверие официальным сообщениям, антисоветские высказывания, а отсюда ненужные оперативные разработки и оперативный учет. Помимо выполнения своих непосредственных обязанностей, предусмотренных положениями о каждом управлении и отделе, они решали и другие задачи, поставленные высшими органами власти и управления, вплоть до возвращения руководителей советского аппарата, и партийных органов в села и города, откуда они сбежали и бросили население на произвол судьбы. Неподготовленность личного состава особых отделов НКВД к ведению работы в военных условиях в связи со значительным возрастанием и сложностью новых задач стали другими масштабы дезертирства и измены родине. Никто не предполагал, что более миллиона советских граждан окажется в рядах вермахта или в формированиях, созданных немцами. 600 тысяч хиви станут помощниками в немецких частях и подразделениях. Недооценка важности работы среди местного населения, тогда как его помощь была существенной, о чем свидетельствовали успехи истребительных батальонов и групп содействия в борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника, поддержанию общественного порядка в прифронтовой полосе. Органы военной контрразведки НКВД, как составная часть советской политической системы, подверглись коренному реформированию в первые месяцы войны. Этот процесс продолжался и в дальнейшем, но особенно он был болезненным в ее начале. отступление армий, утрата военным командованием управления войсками, непредсказуемость развития событий, окружение, большие людские потери, в том числе и среди сотрудников особых отделов, дезорганизация агентурно-осведомительной работы, а нередко и неразбериха, не давали возможности чекистам сосредоточиться на решении главных задач. Трудности в их работе были вызваны и проведением мероприятий по мобилизационному развертыванию войск, эвакуации населения, промышленных предприятий и учреждений. И все же в сравнительно короткие сроки чекисты перестроили свою работу применительно к условиям военного времени и в ходе войны выработали новые формы и методы борьбы с подрывной деятельностью разведки нацистской германии органы военной контрразведки серьезно анализировали разведывательно подрывную деятельность нацистских спецслужб и с учетом этого вносили коррективы в работу особых отделов нквд управление особых отделов нквд уже в первые месяцы войны внесло много нового в оперативную работу отделов и служб военной контрразведки Поэтому на основе опыта 1941-1942 -го, -го годов российским спецслужбам следует учиться умению своих предшественников в кратчайшие сроки перестраивать работу в соответствии с меняющимся политическим положением страны и оперативной обстановкой. В практической деятельности особых отделов НКВД произошли значительные изменения.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 и определение правового положения органов военной контрразведки. При подготовке кадров особых отделов НКВД особое внимание обращалось не только на повышение требовательности в процессе подбора и расстановки кадров, но и на обучение и воспитание чекистов. Тайная война – это дело специально обученных людей, профессионалов, Упор на идейно-воспитательную работу дал возможность сформировать сотрудников, беспрекословно исполняющих любые указания сверху, невзирая на нарушение законности. Деформированное политическое сознание и низкая правовая культура сочетались с высокой работоспособностью, исполнительностью, чувством гордости и ответственности за порученное дело. Органы военной контрразведки, как и при Феликсе Эдмундовиче Дзержинском, в годы Великой Отечественной войны оставались вооруженным отрядом партии, хотя основные задачи воспитания чекистов решались партийно-политическим аппаратом, командирами и комиссарами, партийными и комсомольскими организациями, в стороне оставались и руководители особых отделов НКВД. агентурно-осведомительная сеть была развернута во всех подразделениях, частях и учреждениях, вплоть до Генштаба Красной Армии и Военно-Морского Флота. Руководители особых отделов НКВД стремились создать ее в таком количестве, которое бы обеспечило выполнение задач, стоявших перед контрразведкой. При вербовке, Нельзя было не учитывать наличие серьезной социальной базы у противника. Отсюда и возможного предательства, перевербовки наших агентов. Это было следствием некачественной подготовки в начальный период войны резидентов, агентов и осведомителей к действиям в чрезвычайных условиях, характерной особенностью в работе особых отделов НКВД. было отсутствие гибкости в выборе способов связи и стремление перебросить через линию фронта как можно больше агентов. Но, несмотря на эти трудности, значительными усилиями и большими жертвами удалось создать работоспособный оперативный аппарат, который успешно противостоял противнику. И в процессе борьбы с Апвером военная контрразведка совершенствовала силы и средства, формы и методы противостояния спецслужбам Германии. Ей пришлось фактически с нуля налаживать фильтрационную работу, заградительную службу, в других масштабах бороться с дезертирством и изменой Родине. Высшие органы власти и управления с начала войны создали нормативную базу деятельности органов госбезопасности – судебной и внесудебной политики, которая позволила на правовой основе вести борьбу со спецслужбами Германии, ее союзников и разного рода уголовными элементами. Особенностью работы чекистов в начале войны было значительное расширение оперативного учета и оперативного розыска от десятков тысяч до сотен тысяч человек. Правовой статус – органов и войск госбезопасности, четко определил кодификацию воинских преступлений, порядок выполнения своих обязанностей всеми управлениями и службами, войсковыми формированиями НКВД, взаимодействие следственных органов с военными трибуналами. Репрессивная политика советского государства по существу была обусловлена не только военным временем, возрастанием преступности, активизацией противников советской власти, но и сложившимися правилами и традициями 1930-х годов. Нельзя даже предположить, что она внесла какие-либо коренные изменения в введение следствия, те же методы, в том числе и применение физического воздействия при допросах. Широкие права данные особым отделом в начале войны, нередко приводили к скорому неправедному суду не только над противниками, но и над своими военнослужащими, под карательной политикой воспитательной работы в частях Красной Армии. Можно с полной уверенностью утверждать, что некоторые отцы командиры и начальники не жалели своих солдат, вводя в бой части и подразделения, необученные и недовооруженные, заранее обрекая их на смерть. Несложно доказать правоту данного утверждения. Достаточно обратиться к приказам того времени. Речь не идет о приказе номер 270 1941 года. Он был необходим по отношению к военнослужащим, совершившим преступление Но даже во время войны, не оправдан по отношению к близким родственникам. Фактически это означало введение круговой поруки, имевшей негативные последствия. Война все спишет. Было не только словами, а служило прикрытием для незаконных действий некоторых командиров и оперативных работников. Ограничение претерпел ряд правовых норм. Закон нередко подменялся понятием политической целесообразности, проявлением субъективизма в нормотворчестве, что выражалось в законодательном оформлении Государственного комитета обороны СССР, других высших органов власти, личных установках Сталина. И ведомственные подзаконные акты НКВД нередко вступали в противоречие с конституционными нормами, недостатки законоприменительной практике, произвольное толкование норм права негативно отражалось на оперативно-следственной работе, вело к деформированному восприятию оперативной обстановки руководящим и оперативным составом, что создавало почву для различных фальсификаций. Спецификой репрессивной политики в годы войны было то, что наказанием подвергались не только военные преступники, но и их ближайшие родственники. Это означало наказание сотен тысяч людей, не совершивших преступлений. Фактически это имело негативные последствия. Для противостояния подрывной деятельности спецслужб Германии и ее союзников Органами военной контрразведки была разработана единая система мер по выявлению и разоблачению агентов противника на стадии проникновения их как непосредственно в войска, так и в зону боевых действий. Она включала оперативные, заградительные и профилактические мероприятия и вполне оправдали себя меры, основанные на умелом сочетании гласных и негласных методов борьбы с агентурой нацистских спецслужб и противников советской власти. Установленные тесные связи между особыми отделами и территориальными органами НКВД дало возможность повысить эффективность контрразведывательных мероприятий, своевременно обобщать данные о противнике и направлять основные удары на наиболее уязвимые места вражеских спецслужб. Это способствовало укреплению политико-морального состояния личного состава действующей армии, повышению боевой готовности частей и соединений советских войск. В результате длительной и упорной борьбы отечественные органы безопасности сумели перехватить инициативу у противника, создав надежную систему обеспечения безопасности частей и соединений Красной Армии и войск НКВД проникнуть в разведывательные службы и школы противника в данном историческом очерке рассмотрена деятельность сотрудников военной контрразведки НКВД в начале Великой Отечественной войны первые 10 судьбоносных месяцев именно в это время Красная Армия остановила наступление вермахта и пресекла поход армии нацистов на восток Анализируя многочисленные исторические источники, авторы пришли к ряду выводов. Некоторые из них свидетельствуют о согласии с изложенной точкой зрения другими авторами, вторые вызывают отторжение, а третьи нуждаются в дальнейшем исследовании. При этом правдивое освещение событий Великой Отечественной войны предполагает прежде всего показ причин победы нашего народа, в гигантской битве и крайне важно не допустить фальсификации принижения роли советского союза У нас очень свободная страна, но в ней свобода без должной ответственности в сложнейших условиях после уничтожения советского союза многие представители неолибералов изображают историю войны как сплошную цепь безобразия и преступлений даже заявляют что, Никакой Великой Отечественной войны не было, а была позорная война, в которой мы, оказывается, потерпели поражение. Хотя большинство из них скомпрометировали себя тем, что с начала 1990 года сознательно преподносят обществу грубо сфальсифицированные объяснения мотивов и механизма крупных событий в нашей внутренней и внешней политике. А слово историков и участников войны пытающихся рассматривать события с объективных позиций и руководствующихся здравым смыслом, и сегодня подвергаются нападкам. Нам не мешало бы обратиться к опыту США и Европы, где лицам, очерняющим военнослужащих периода войны, дорога в издательство или на студию закрыта, потому что участие людей в боевых действиях считается священным, и прошлое становится неприкосновенным для грязных рук. Нельзя согласиться с утверждением ряда историков о том, что Великая Отечественная война была продолжением войны гражданской, но ее следствия оказали существенное влияние на ход противоборства со спецслужбами Германии, ведь на долю одного поколения пришлись революции 1905-го, 1907 годов, 1917 года, Первая мировая война, братоубийственное сражение белых и красных 1918-1921 годов, новая экономическая политика, индустриализация, коллективизация, культурная революция и 1930-е годы террора, фальсифицированных политических процессов, лагерей гулага при этом нельзя забывать о том как советский союз за короткий исторический срок стал мощной державой благодаря титаническому труду всего народа с таким богатым наследием подошло наше старшее поколение к 22 июня 1941 года изучение и анализ документов позволяет сделать вывод о том что в начале войны не было морально-политического единства советского народа. Тех, кто возражает против данного утверждения, просим ответить на следующие вопросы. Почему к январю 1942 года в немецком плену оказалось 2,5 миллиона красноармейцев и командиров, и сколько из них сложили оружие перед врагом, Почему около миллиона советских людей сражалось против нас? Почему 600 тысяч бывших военнослужащих Красной Армии стали хиви, добровольными помощниками в частях вермахта? Почему с июня 1941 года определенная часть населения Советского Союза связывала свое будущее с успехами Германии? с надеждой на то, что с падением сталинской диктатуры можно будет создать новую демократическую Россию. Почему были выселены десятки тысяч жителей Прибалтики, Молдавии, Западной Украины и Западной Белоруссии, Поволжские немцы? Морально-политическое единство нашего народа окончательно сложилось именно тогда. когда он познал на себе все тяготы оккупации и истинные цели нацистской Германии, так называемый «новый порядок». И даже та часть населения, которая неодобрительно относилась к политике советского государства, забыв прошлые обиды, сражалась с врагом. И дальнейший ход Великой Отечественной войны полностью подтвердил положение Энгельса о том, что моральный фактор в борьбе превращается в материальную силу. А как дело обстоит с морально-политическим единством современной России? Любопытные итоги интернет-опроса, опубликованные в «Аргументах и фактах» в номере 44 за 2014 год. На вопрос «Есть ли сегодня народное единство?» ответили так. Скорее нет, чем да. 27%. Нет и никогда не было. 17%. И того 44%. То есть почти половина наших граждан партизанское движение, которому оказывали существенную помощь особые отделы, стало массовым только в 1943 году. 1941 году в тылу противника действовали в основном партизанские разведывательно-диверсионные группы НКВД, отряды Судоплатова, на основе которых формировались отряды народных мстителей, и только в 1942 году был создан Центральный штаб партизанского движения. Военная контрразведка не могла оставаться в стороне от развития этого патриотического движения, несмотря на героизм и самопожертвование тысяч людей, не оправдало себя создание подполья партийными органами без тесного взаимодействия с сотрудниками органов НКВД. Оно вело работу непрофессионально, порой не имея представления о специфике противостояния оккупационной власти и агентуре спецслужб Германии. Отсюда большие потери, дублирование работы чекистов, всякие самостоятельные действия партийного подполья без координации своих действий с чекистами, как правило, приводили к провалам. Следовало отказаться от создания структур, которые бы подменяли работу оперативных подразделений. Нельзя недооценивать значительную роль в оказании помощи населения специальных формирований. Например, истребительные батальоны и группы при участии военных контрразведчиков обезопасили ближайший тыл действующей армии, обеспечили надежную охрану важнейших объектов народного хозяйства, поддерживали в стране, особенно в прифронтовой зоне, общественный порядок. Никто не забыт и ничто не забыто. Часто провозглашают наши политики. А как быть со словами генералиссимуса Александра Васильевича Суворова о том, что война не закончена, пока не будет похоронен последний погибший солдат? Сколько сотен тысяч их еще лежит на полях былых сражений? Заложенное в те годы неуважение к мертвым продолжается и сегодня. Неуважение в том, что нашему социальному государству не до этого дела, а решают эту задачу только энтузиасты-поисковики, прикрывая национальный позор. Поэтому следует найти и назвать военных контрразведчиков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, продумать дополнительные меры по утверждению в памяти народных их подвигов, Более внимательному, уважительному отношению к родным и близким каждого контрразведчика, погибшего в борьбе со спецслужбами нацистской Германии. Напомним, что в Императорской России, когда отмечалось столетие Отечественной войны 1812 года, в 1913 году родственники участников сражений с армией Наполеона получили дополнительные льготы от государства. Данный очерк – лишь продолжение исследования героической и трагической истории особых отделов НКВД в начале войны. Значимость вклада подразделений военной контрразведки в нашу победу так велика, так масштабно, так всеохватывающая что описать его даже в десятках книг не по силам нескольким историкам. Нужен... труд десятков коллективов ученых. Наш скромный труд – лишь несколько страниц будущей многотомной истории. Хочется назвать поименно всех, кто своим нелегким трудом внес достойный вклад в победу нашего народа. Но сколько еще предстоит сделать для правдивого освещения событий недавнего прошлого? При обобщении исторического опыта Надо учитывать точку зрения народного артиста СССР Довженко, который писал 14 августа 1942 года. «Мир будет удивлен нашей силой и мощью, и героизмом, и сами мы забудем свой страшный, бесстыдный и отвратительный беспорядок и неумение, и совсем лишние бездарные потери из-за дурости, темноты». сатрапии и подхалимства лукавого и выпить грудь на костях миллионов погубленных нами наших людей, будем верить и хвастаться и подводить под все выгодную диалектическую причинную базу, и будет все у нас по-старому, потому что мы сами давно уже не новые. Инерция висит на нас, как хвост у крокодила, и двоедушие, и огромное отсутствие вкуса, и брехолюбие, и подхалимство отвратительное. Не хотелось бы, чтобы в нашей истории повторились негативные события начала войны. Но это будет возможно только при усвоении уроков прошлого. День 22 июня – всенародный день памяти и скорби, день, когда масштаб национальной трагедии не затмевает величие нашей Родины. День 9 мая, день нашей великой победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, день безмерной радости и гордости за весь советский народ, его сыновей и дочерей, которые в смертельной схватке с нацизмом отстояли свое будущее и будущее всего человечества.